Он тоже спросил нас, откуда мы приехали, но не стал говорить об убеждениях. Сказал только, что их францисканский орден теперь никакой работы в России не ведет и предложил купить открытки с цветными видами церкви Святого Мигуэля. Вернувшись в отель, мы принялись разбирать кипы набранных нами рекомендательных писем и освобождаться от тех, которые мы не использовали и уже не используем. Из пачки писем, которые мы получили от знакомого нью-йоркского писателя, Одно, адресованное к известному американскому поэту Уитер Бинеру, было нам нужно сегодня. Штук двенадцать были адресованы в места, куда мы еще только попадем, и три письма нам уже не были нужны. Так как рекомендательные письма не запечатываются, то прежде чем их уничтожить, мы мельком их п р о г л я д е л и Письма были очень сердечные. Мы обрисовывались в них с наилучшей стороны, но почему-то во всех трех мы были рекомендованы как страстные поклонники Марка Твена. Мы долго не могли сообразить, что натолкнуло доброго писателя выделить эту подробность в наших биографиях. Наконец мы вспомнили, что рассказывали однажды ему, как мы были в городе Гардфорде штат Коннектикут, где Марк Твен жил в те годы, когда был уже знаменитый с о с т о я т е л е н Мы описывали ему чудный спокойный особняк Твена. который стоял рядом с домом Бичерстоу, написавший хижину д я д и Тома. Рассказывали, что в этом доме сейчас находится библиотека и что на стенках библиотеки мы увидели подлинники знакомых с детства и л л ю с т р а ц и и к «Принцу и нищему». Мы не бог весть, как замечательно говорим по-английски и, может быть, из-за этого разговор сопровождался энергичной ж е с т и к у л я ц и е й которая могла создать у нью-йоркского писателя впечатление, что мы являемся фанатическими поклонниками Марка Твена. з а х в а т и в с собой рекомендательное письмо, мы отправились к Уитербинару. На улицах Санта-Фе можно иногда увидеть индейцев племени Пуэбло, которые пришли из своей деревни, чтобы продать ковер или чашку. Индейцы приходят и в м у з е и где покупают их миски и тонкие акварельные рисунки, необыкновенно точно изображающие военные танцы. Костюмы, украшения и оружие воспроизведены с научной добросовестностью, и эти акварели могут служить учебным пособием при изучении индейской культуры. Мистер у и т т е р б и н е р живет в доме, который от фундамента до крыши набит индейскими коврами, посудой и серебряными украшениями. Это настоящий музей. Когда американский поэт прочел рекомендательное письмо, лицо его озарилось радостной улыбкой. Друг пишет мне, сказал он, что вы безумные почитатели Марка Твена. Мы переглянулись. Это замечательно, продолжал поэт. Я лично был дружен с Твеном и могу доставить вам сейчас большое удовольствие. Твен подарил мне когда-то свою фотографию со стихотворным посвящением. Это очень редкая вещь. Стихи Марка Твена и вам, как его страстным поклонникам, будет интересно прочесть их. И он потащил нас на лестницу. Все стены к о т о р ы й были увешаны фотографиями американских и неамериканских писателей. Мы добросовестно посмотрели портрет Твена и выслушали стихотворное посвящение. Мы провели у мистера б и н е р а очень интересный вечер и точно узнали от него, куда именно нам надо завтра отправиться, чтобы посмотреть индейцев. Мистер б и н е р сказал нам, что в Санта-Фе, расположенном в центре трех старинных цивилизаций индейской, испанской и мексиканской, Живет много писателей, художников и поэтов. Они бегут сюда от современной Америки, но Америка гонится за ними. Вслед за поэтами и художниками в Санта-Фе ринулись миллионеры. Они понастроили себе вил и тоже вдыхают запахи древних цивилизаций, предварительно напитавшись вполне современными долларами. Здесь живет и Маккормик, известный промышленник, у которого было много предприятий в старой России. Недавно он поехал в Советский Союз как турист. Пробол 11 дней и, вернувшись, читал в Санта-Фе лекцию о своей поездке, в которой больше всего сообщалось об интуристе, потому что за столь к р а т к и й срок он ни с чем больше не успел ознакомиться. Тут уже собралось столько миллионеров, сказал Уитер б и н е р что пора переезжать куда-нибудь в другое место. Впрочем, они и туда наедут. От них нет спасения.